12. Она танцевала с мужем. Наверное, впервые за несколько лет. Кому-то из высокопоставленных гостей пришло в голову устроить танцы по семьям. И ее почти силой вытащили из-за стола. Кружила и все время боялась потерять туфли. «Я поеду домой?» — спросила она, когда шелковистая, идеально выбритая щека референта-министра оказалась рядом. «Я поеду, Илья. Я устала». Но Илья Прокопич только сильнее прижал жену к себе. Голова журналистки кружилась. Кружилось и все вокруг. Казалось, разноцветные закуски на столах в мелькающем свете прожекторов сплетаются в быстро проносящиеся надписи. «Пусти, я устала. Поезжай, только прошу, не садись за руль». «Семен меня проводит», — сказала Арина. Ей не хотелось посвящать мужа в то, что она почти не пила, а напился как раз его старый приятель. В музыке образовалась пауза, и Арина Михайловна демонстративно вырвалась из объятий юбиляра. Она, нарочито прихрамывая, кинулась к своему столику и, изображая пьяную, крикнула «Только один официальный танец! Только один!» — это была ее месть за насилие. Крикнула она так, чтобы в тишине услышал весь ресторан, все высокопоставленные гости «Поехали домой, мальчики!» — Ты, — она ткнула в грудь семёна Илларионовича напряженным пальцем, — ты поведешь машину, а ты, — она подхватила под руку послушного Элена Костина, — ты будешь развлекать меня комплиментами. Пусть, уже покидая ресторан, она обернулась и между двух распахнувшихся стеклянных дверей, как в зеркальном прицеле, поймала. Взгляд своего мужа. Пусть он ревнует. Если он хочет, может подать на развод. Я все равно его не помню. Звездное колючее небо и мокрый ветер немного приостановили, остудили Арину Михайловну. Отперев дверцу машины, она сказала, поведу я, а вы оба, если хотите оказаться у себя дома, давайте на заднее сиденье. Ее состояние напоминало состояние опьянения лишь частично. Накатывающая неудержимая веселость, желание смеяться, делать глупости, совершенно не отнимали точности в движениях. Белая «Волга» переходила из ряда в ряд чисто, как по маслу, подрезала наглые вечерние автомобили, совершенно не привлекая к себе внимания милиции. «А ты откуда, Сеня, про сверкающую точку знаешь?» — спросила Арина Михайловна, когда после поворота неоновая реклама кабака исчезла из зеркальца заднего обзора. «А я про всё знаю», — отозвался весело семён. «И про век последней калиюгу, и про душу точку, сияющую во мраке вселенной. Про твою отвергнутую статью я, между прочим, тоже знаю». Хорошая статья. И вообще, лучший портвейн из известных мне — это три шестерки. Три семерки, — поправил Элен Костин. — Ну, пусть будут три семерки. Разве большая разница? Ты, например, видишь разницу между 740 и Шолом-Алейхомом? — Честное слово, не для еврея она не видна. Плохо запоминается. Одна эмоция. Ни еврею не видна, а еврею она безразлична. Еврею и так, и так хорошо. — Он читал мою статью, — подумала Арина. — В статье было про Калиюгу. — Было. Там же было и про точку. Может быть, все это только случайность? Нужно отвезти его побыстрее на квартиру. Дура! Наверное, возле ресторана осталась его машина с шофером. Можно было не стараться. Определенно, все его речи — чистое совпадение. — А вы что, еврей? — спросил Элен Костин, и, судя по звуку, отглотнул прямо из горлышка водки. — Я настоящий гой! из Рязанских, — проинформировал Семен, отбирая у видеоинженера украденный в ресторане графин и тоже прикладываясь. — Я — гой, но я хуже любого еврейского раввина. Вы не поняли, молодой человек, я — директор банка. — Кстати... Он перегибался через свободное сиденье, и краем глаза журналистка увидела его белое в свете ночных фонарей потное лицо. «Кстати, про белую точку и калиюгу я знаю не только из твоей статьи, Арина Михайловна». «Откуда же еще информация?» — усмехнулась она. «Ты, может быть...» «Нет, никогда. Я не с ними». «Это они со мной», — сказал Семен. «Ты понимаешь? Он склонялся через спинку сиденья все больше и больше, и Арина уже не могла вытерпеть запах перегара. Через мой банк проводится вся недвижимость. Мне это просто выгодно. А стал разбираться, получилось, что не так уж и выгодно». Так я не поняла, выгодно или невыгодно. Получается как, вроде как финансировать нейтронную бомбу. Монеты есть, а на девочек потратить уже не получится, потому что все девочки исчезли, он тяжело дышал. И журналистка, наконец, сообразила, что весь этот пьяный демарш был устроен только ради одной финальной фразы. Даже в таком состоянии этот человек чего-то смертельно боялся. Боялся так сильно, что в другое время не поспел бы открыть рта. «Я давно хотел поговорить с тобой, ирина Михайловна, понижая голос, — сказал он, — но как-то все время... Потными ладонями он отирал потное лицо. Все не получалось как-то. Думал, неправильно, поймешь. Поговорим потом. Когда протрезвеем оба, сказала Арина, нажимая на педаль тормоза. Выходи, семён приехали. Позвони, когда будет время, и поговорим. Белая «Волга» не стронулась с места, даже когда за покачивающейся фигурой директора банка захлопнулась огромная дверь подъезда. «Поехали?» — жалобно спросила Лен. «У тебя в графине осталось что-нибудь?» «Осталось. Дай». Вместо того, чтобы просто вложить стеклянное горлышко в протянутую руку Арины, Элен Костин с пыхтением протиснулся вперед, покрутившись, немного устроился рядом и преподнес водку, плеснув ее в пластмассовый стаканчик. Черный футляр от съемного объектива. Арина выпила. Элен дал ей мятый бутерброд с белорыбицей, закусила и, подняв руки в свете фонаря, увидела, что они дрожат. — Поехали, — опять попросила Элен. — Тебя домой отвезти? — Дома у меня мама, она не поймет. Лучше куда-нибудь не домой. В слабом голосе инженера Содержался вполне конкретный вопрос. Арина Михайловна повернулась. Глаза у Елены Костина были ясные, пьяненькие. Наголо голова склонялась чуть-чуть вперед. Дрожащий подбородок утопал в вороте свитера так, что губ не видно. — Да не смотри ты на меня такими круглыми глазами, — сказала Арина, снимая машину с тормоза. — Если хочешь, пересплю я с тобой, глуп Она моментально опьянела. «Но зачем тебе это? Зачем тебе, мальчик, тетка поношенная? Это у меня только вид боевой. Под платьем-то морщины и шрамы. Тебе самому не понравится, не надо. Давай лучше какой-нибудь подвиг совершим. Пойдем гулять».